«Значит, у тебя тоже есть эта сила». После чего объяснила, что мне лучше не рассказывать другим о том, что я вижу. Этой же осенью мы с мамой однажды поздним вечером услышали, как кто-то, постукивая палочкой, медленно движется к нашему дому. Было уже темно, но я все же различила неясную фигуру, которая взбиралась по ступенькам крыльца». Затем входная дверь отворилась, и мы услышали, как посетитель поставил трость в подставку для зонтиков. Мама открыла дверь в прихожую, но там никого не было. Тогда она начала плакать, сказав, «Твой дедушка умер». И действительно, дедушка умер именно в тот вечер. На следующую весну соседский мальчик, мой добрый приятель, упал в каменоломню и разбился насмерть. Через несколько дней после похорон я шла по улице и вдруг увидела, что он сидит на крыльце своего дома. Через мгновение он уже исчез. Я посмотрел на женщину с изумлением, но она была полностью погружена в свои воспоминания. Помолчав, она снова заговорила. После этого мой отец купил по номинальной цене вот этот участок в 320 акров земли, со всеми постройками. Вскоре мы узнали, почему его отдали так дешево. Примечание. Акр – 0,4 гектара. Конец примечания. Была точно такая же ночь, как сейчас. Я вышла из дома, чтобы снять с веревки сушившееся полотенце, и когда сняла последний из них – то невольно огляделась по сторонам и сразу чуть не упала в обморок. Под дождем в метре от меня стоял какой-то мужчина, одетый по городскому. Голова его была раздроблена, он явно был мертв, и в то же время как будто меня о чем-то просил. Я бросилась на кухню к маме. Посмотрев на меня, она кивнула и сказала, «Я тоже его видела». Через несколько дней поздно вечером у одного из наших коней начались колики, и папа остался в сарае, чтобы ему помочь. Примерно через час конь поднялся на ноги и, как ни в чем не бывало, принялся поедать сена. Отец поднял земли фонарь и уже собирался уходить, как вдруг перед ним появилась фигура с проломленным черепом. Мой отец был ошеломлен и испуган, он никогда раньше не видел призраков. Словно призывая отца последовать за ним, привидение начало пятиться к выходу. Дойдя до стоявшего во дворе фургона, призрак вскинул руки к голове и медленно провалился сквозь землю. Бледный и потрясенный отец поспешил домой. После того, как он рассказал нам, что случилось, мама задумчиво сказала, «Это не странствующий дух, он где-то здесь». Его душа никак не может успокоиться, и поэтому взывает о помощи. Мы должны выкопать яму на том месте, где он исчез. И если он там лежит, нужно похоронить его по-христиански. На глубине полутора метров мы действительно нашли останки мужчины. После того, как мы похоронили его на нашем кладбище, мы больше никогда не видели его духа. Женщина замолчала. Лицо ее стало гораздо спокойнее, и я вдруг заметил, что буря уже кончилась. Только капала вода с крыши, да где-то в отдалении слышались глухие раскаты грома. Какой вы счастливый! Посмотрев на меня, вновь сказала жена моего друга. Раз вы не можете видеть то, что творится во время этих ужасных бурь. Эл Шредер, Джонсон Крик. Штат Висконсин, октябрь 1960 года. «Визиты мертвых. Тогда я спросила телефонистку, кто звонит, и она ответила «Глория». «Какая Глория?» – поинтересовалась я. «Глория Агилар», – сказала она. Я пришла в полное недоумение. Ведь Глория Агилар, моя добрая подруга, умерла уже 15 лет назад. Из свидетельства Мэри Пресси «Звонок издалека». Незаконченные дела, желание попрощаться, чувство одиночества — вот наиболее типичные причины, по которым... Как считается, духи мертвых появляются среди живых. Однако, как свидетельствуют материалы следующего раздела, духи могут появляться также и по многим другим причинам, а иногда и вовсе без всяких причин.